Уши и нос отрубили ему беспощадной медью. Вырвали с чтобы сырым его бросить на пищу собакам. Руки и ноги потом в возлоблении яром отсекли. Оба после того, обмыв себе руки и ноги, в дом Одиссея обратно вернулись. Свершилось дело. Он же тогда. К евриклее кормилицы так обратился. «Серы мне, старая, дай очищающий, Дай огня мне, нужно зала курить. Самаш к пенелопе отправься и передай, чтобы спустилась сюда со служанками вместе. Всем домовым рабыням скажи, Чтоб явились немедленно. Так на это в ответ ему Евриклея сказал, Все это, милый сынок, говоришь ты вполне справедливо. Дай-ка, однако же, плащ и хитон для тебя принесу я. Рубящим этим одевшись широкие плечи, не стой так в зале. В таком тебе виде являться теперь не годится. Ей, отвечая на это, сказал Одиссей многоумный. «Прежде всего, чтоб немедленно был мне огонь в этом зале», — так он сказал. Не была евреклея ему непослушна. Серу немедленно в зал принесла и огонь. Одиссей же тщательно зала курил, и дом весь и двор огражденный. А Евреклея пошла через прекрасные комнаты дома, Женщинам весь передать и вниз приказать им спуститься. С факелом ярким в руках они поспешили из комнат, и Одиссея кругом обступили, его обнимали, голову, плечи и руки ему целовали приветно. Сладко вдруг захотелось рыдать и стонать Одиссею. Сердцем всех узнавал он служанок одну за другою. Песня 23. Узнание Одессея Пенелопой. Стихи первые 57, 80, 110, 153, 246, 289, 309, 344, 372. Сердцем ликующим в верхний покой поднялась старуха, весть госпоже сообщить, Что здесь он, супруг ее милый. Двигались быстро колени ее, и ноги спешили. Над Пенелопой склонилась она и так ей сказала Милая дочка моя Пенелопа, проснись! Чтоб глазами ты увидала того, о ком ты все время тоскуешь. Здесь твой супруг Одиссей. Домой он вернулся, хоть поздно. Всех перебил женихов, вносивших в ваш дом разоренье, Тративших ваши запасы, чинивших насилие над сыном. Ей в ответ пенелопа разумная так возразила, «Матушка милая». Боги тебе помутили рассудок. Могут безумным они и очень разумного сделать, и рассудительность дать человеку с легчайшим рассудком. Ум у тебя поврежден. А ведь правильных мыслей. Сердцем так я страдаю, а ты надо мной смеешься, на ветер речи бросаешь. От сна вот меня пробудила. сладкого. Веки покрыв совершенно меня оковал он. Крепко так никогда не спала я с тех пор, как уехал в неназываемый злой Леон Одиссеи Богоравный. Вот что, спустись-ка ты вниз и ко мне возвращайся обратно. Если б другая такая из женщин моих прибежала, с вестью такое ко мне и меня бы от сна разбудила». Я бы ее отругала и тотчас велела убраться снова в обеденный зал. Тебя твоя старость спасает. Ей в ответ евреклея кормилица так возразила. «Я над тобой не смеюсь, дорогое дитя мое. Вправду здесь Одиссей. И домой он вернулся, как я утверждаю». Тот чужеземец, которого все так бесчестили в доме, сын твой давно уже знал, что домой Одиссей воротился, но осторожно держал намерение всей его в тайне, чтобы надменным мужам он мог отомстить за насилие. Радость взяла Пенелопу. С постели она соскочила. Сбросилась век своих сон, горячо обняла Евреклею и, сокрыленными к ней, обращаясь словами, вскричала: Милая мамушка, ну расскажи же мне полную правду. Если он правду домой вратился, как ты уверяешь, как на лишенных стыда женихов, один против многих руки он мог наложить.